Они никогда не проговорятся. Боже, избави! Я хотела дать ему понять, что отлично все это знаю и что мне совершенно наплевать на это. Но я боялась, что не справлюсь со своими нервами, не выдержу тона. К тому же ведь ему это только развязало бы руки. Тогда я была... была бы права. Нечистая, невинная наивная кенсингтонская жена, но зато лучшая из женщин. Он рассказывал бы и полковникам, и своим дамам, что ему выпало необыкновенное счастье. Его жена совершенно не ревнива, ни капельки, ей совершенно все равно, и я очень ее люблю, право, вы смеетесь, даю вам слово. Все-таки что должен чувствовать такой Ленин, когда он подписывает смертные приговоры, — говорила Тамара Матвеевна проникновенно, но все на одной ноте. Музыкальное ухо Муси не выносило ее речь «Я себе не могу представить таких людей. Это такой ужас, что я просто...» да «Мама, вы меня извините, у меня голова болит», — сказала поспешно Муся, чувствуя, что у нее от злобы подходят к горлу рыдания «Нет-нет, что вы? Я очень рада, что вы пришли. Я только объясняю свою неразговорчивость. Я, кажется, приму аспирин, если у нас есть. Мусенька, дорогая, я могу сходить в аптеку. Зачем же вы? В гостинице есть для этого мальчики. Но, может быть, пройдет и так». «По-моему, лучше без лекарств. Покойный папа всегда это говорил. Ты знаешь, в Париже совсем не такой хороший климат. У нас в Питере был гораздо здоровее. Летом здесь у меня каждый день болела голова. А теперь как? Теперь, слава богу, лучше. Ты не можешь себе представить, как здесь было жарко в августе, когда вы были в Довилле». Я помню, именно в тот день, когда у меня был бедный Витенька, была страшная жара. Я его упрашивала не бегать, просила, чтобы он остался у меня к обеду, но он непременно хотел заехать к этому Брауну. — К Брауну? — Как к Брауну? — Ну да. — А что? — Он от вас поехал к Брауну? — Да, сначала к нему, а потом они условились встретиться с этим молодым человеком. И он был у Брауна? Этого я не знаю, Мусенька, ведь я его больше не видела, вероятно, был. Мама, но какая вы странная! Как же вы раньше не сказали? Чего, Мусенька? Что он от вас поехал к Брауну? Мусенька, я сказала, к Брауну, а потом в театр. Ты просто не расслышала. Но почему это тебя... Да ведь это, может быть, все объясняет. Ведь Браун его еще в Петербурге подбивал ехать в армию. Да, конечно, теперь мне все ясно. Этого я не думаю. Браун на это не способен, начала была Тамара Матвеевна, но Муся ее не дослушала. Она поспешно направилась к телефонному аппарату. Все-таки это очень странно. Почему мама упомянула о Брауне именно теперь, когда я думала о том, что моя жизнь разбита? Почему он имеет отношение ко всем важным делам моей жизни? Впрочем, какое же тут отношение? Но мама ошибается. Она никогда мне об этом не говорила, — думала тревожно Муся, перелистывая телефонную книгу. Собственно, она знала на память телефон Брауна. Он назвал... Номер при одной из их первых встреч. Но Мусе точно стыдно было себе сознаться, что она этот номер помнит. — Что, если тут выход, ключ всей моей жизни? — подумала она, замирая от волнения, точно так, как в Петербурге, когда звала Брауна к ним в коммуну. Она едва выговорила номер. Никто не отвечал. Муся подождала немного, затем попросила телефонистку гостиницы вызвать вторично. Нет, не отвечал никто. — Кажется, я сейчас заплачу, — подумала Муся. — Я совершенно сошла с ума. Тамара Матвеевна высказала предположение, что Брауна нет дома. Муся положила трубку с раздражением, точно Браун был дома, знал, кто его вызывает